Глава шестая. Что ж, Франклин, сказал я, карпойдием к вам минимум кредула Пастера. Примечание. Будь мудр и пей, не упускай счастливый случай. Лишь боги знают, когда кувшин наполнен будет вновь. Гораций, книга первая, ода одиннадцатая. Перевод Гека. Пародийная шутка Марка Твена. Франклин очень обрадовался, когда я перевел это высказывание и тут же протянул мне блокнот, чтобы я занес его туда. Он был так потрясен мудростью этих слов, что решил начертать их в виде девиза и повесить у себя в гостиной вместо «Боже, благослови сей дом», чтобы призыв был постоянно перед глазами. И пока я выполнял его просьбу, Франклин умудрился выпить дважды. Я ничего не сказал, но, кажется, для практических целей этой короткой жизни мудрости ему не занимать. Я извинился перед гостем, что не провожаю его до двери. Давняя невыносимая известность и преследование поклонников были тому и причиной. Он все понял. У дома на сотни ярдов вокруг колыхалась обычная толпа любопытных. надеявшихся посмотреть на меня хоть одним глазком. Франклин произвел мгновенный подсчет мультографом и сообщил мне, что число собравшихся 648 триллионов, 342 двадцать 227 миллионов, 549 тысяч 113. Это произвело на него впечатление, и он прищелкнул пальцами, что на языке жестов означало. За славу приходится расплачиваться, магистр. О, Боже! С тех пор, как стал знаменитостью, я миллионы раз слышал эту банальную фразу. Каждый произносит ее с видом первооткрывателя, словно его осенило Бог знает, какая остроумная идея, и пыжится, будто открыл четвертое измерение. А ведь шутка лежит на поверхности, и до нее может додуматься любой, у кого мозги не набекрень. Она из ряда тех шуток, что скудоумные стреки отпускают по поводу имен. Познакомишь такого стрека с человеком по имени Терри, остряк тут же засияет, как солнце, вышедшее из-за тучи. «Ах, вы Терри! А это ваша Территория!» И кудахчет до потери сознания над жалким тухлым яйцом собственной кладки. Ему невдомек, что с момента появления Терри на свет не проходило дня, Чтобы кто-нибудь не снес при нем это яйцо. А Твен? Твен, как же его звали? Майк? Да, пожалуй, Майк. Хоть я слышал о нем очень давно, столетия тому назад, в том почти забытом мире, где я тогда обретался. Помню, я читал его книги, но не помню, о чем они. Впрочем, постойте, он был вовсе не писатель. этот Твен, а художник. Художник. Или селекционер? Да, да, селекционер, теперь я вспомнил. Твен был родом из Калифорнии, и звали его Бербанк. Он творил чудеса. Выводил новые, совершенно немыслимые виды цветов. Плодовых и разных других деревьев. Получил всемирную известность, а потом был повешен. Несправедливо, по мнению многих. Как-то раз Твен... Выходил из салуна, и ему представили некоего господина. Тот, услышав фамилию Твен, засиял, как солнце, вышедшее из-за тучи, и радостно закричал «Двен! Адвентист!» «И кто принудит тебя идти с ним одну милю?» «Иди с ним, Двен!» Твен при всем народе выстрелил в шутника пять раз, и он, скорчившись, упал на тротуар, и умер у всех на глазах к огорчению некоторых очевидцев. Весь штат единодушно требовал, чтобы смертный приговор Твену заменили сроком в Конгрессе или тюрьме, запамятовал где, и сам губернатор охотно пошел бы на это, если бы Твен покаялся. Но Твен заявил, что не может лгать, и некоторые ему поверили. Он как-то срубил вишневое деревце, потому что не может лгать. И тут вдруг выяснилось, что он уже укокошил десятки шутников обоего пола за эту самую шуточку, но почему-то держал это в тайне. И тогда было решено оставить приговор в силе, хотя все вокруг и даже Росфелд, президент Соединенных Штатов Америки, признавали, что такие шутники – никчемные люди. Да что и говорить, память – удивительная и на редкость капризная машина. Ни порядка, ни системы, никакого понятия о ценности. Всегда вышвыривает золото и сохраняет пустую породу. Вот я с такой легкостью припомнил уйму пустяковых фактов, относящихся к тем далеким туманным временам. А математику, хоть убей, припомнить не могу. Я злюсь, но понимаю, что память у всех на один лад, и я не имею права жаловаться. К примеру, на днях произошел любопытный случай. Историк Визбрфски, произносится Толивер, примечание автора, рассказывал о старине. Вдруг ни с того ни с сего в его памяти отвалилась нижняя полка, и оттуда вылетели все известные ему собственные имена. И пока историк пребывал в этом нестабильном состоянии, он не мог назвать ни одного генерала, поэта, патриарха, ни другой знаменитости, Зато так и сыпал вымыслами, легендами, рассказами о битвах, революциях и прочих бесплотных фактах. А когда, наконец, вернулась память на собственные имена, отвалилась другая полка, и пропала целая охапка глаголов. Стоило ему начать «И вот пришло время, и ггмдв...» Примечание произносится как «Валийское имя лалатыввдв». Примечание автора. как он садился на мель, потому что нужное слово вылетело из головы. Мне приходилось самому подыскивать подходящий глагол, чтобы он мог продолжить свой рассказ. И я подсказывал. Хф Когда «н» в ударном положении, это слово означает «начал разлагаться». А когда в безударном – хф Причастие прошедшего времени и означает «разложение уже завершилось», то есть микроб уже умер. Но в действительности это не совсем так. На Блицовском, как я уже ранее упоминал, такого явления, как смерть, не существует. Слово «хфснз» с «н» в ударном положении употребляется лишь в поэтических текстах, но и в поэзии оно не означает, что жизнь прекратилась. Нет, она ушла. Мы не ведаем, кому она ушла, но все равно она где-то здесь, рядом. Многие молекулы, составляющие организм прежнего хозяина, благодаря которым он двигался, чувствовал, иными словами, жил, разбрелись и соединились в новые формы. И теперь продолжает свою деятельность в растениях, птицах, рыбах, мухах и других существах. Со временем за ними последуют и остальные. И когда в отдаленном будущем последняя кость рассыплется в прах, Освободившиеся молекулы опять станут искать себе подобных и продолжат свою нескончаемую работу. Вот почему у нас, микробов, нет слова, означающего, что микроб мертв в человеческом понимании этого слова. Нет, молекулы кислорода постепенно разбредутся и покинут прежнюю обитель группами и целыми компаниями. Они определят темперамент хрена, тигра, кролика в той степени, в которой это требуется каждому из них. Молекула водорода юмор. надежда, веселье, понесут дух радости тем, кому его не достает. Поднимут сникший цветок или другое существо, павшее духом. Глюкоза, уксусная кислота, одним словом, все, что составляло прежнего хозяина, будут искать новую обитель, найдут ее и продолжат свою работу. Ничто не утратится, ничто не погибнет. Франклин признает, что атом неразрушим. что он существовал и будет существовать вечно, но он полагает, что когда-нибудь все атомы покинут этот мир и продолжат свою жизнь в другом мире, более счастливом. Старина Толивер тоже полагает, что атом вечен, но, по его мнению, Блицовский – единственный мир, в котором атом прибудет, и что за всю свою бесконечную жизнь ему не будет ни лучше, ни хуже, чем сейчас, чем было всегда. Разумеется, Толивер считает, что и сама по себе планета Блицовского – Нечто вечное и неразрушимое, по крайней мере, он говорит, что так думает. Но мне-то лучше знать, иначе я бы затасковал, ведь у нашего блицы вот-вот начнется белая горячка. Но это все чужие человеческие мысли. Меня можно понять превратно, будто я не хочу, чтобы бродяга здравствовал. Что случится со мной, если он начнет разлагаться? Мои молекулы разбредутся во все стороны и заживут своей жизнью в сотнях растений и животных. Каждая молекула унесет с собой свое особое восприятие мира. Каждая молекула будет довольна своим новым существованием. Но что останется со мной? Я утрачу все чувства до последнего, как только закончится мой, вместе с Блицовским, распад. Как я отныне буду думать, горевать или радоваться, надеяться или отчаиваться? Меня больше не будет. Я предамся мечтам и размышлениям, поселившись в каком-нибудь неведомом животном, скорее всего, в кошке. Мой кислород вскипит от злости в другом существе, возможно, в крысе. Мой водород унаследует еще одно дитя природы, лопух или капуста, и я подарю им свою улыбку и надежду на лучшее. Скромная лесная фиалка, поглотив мою углекислоту, честолюбие, размечтается о броской, славе и красоте. Короче говоря, мои компоненты вызовут не меньше чувств, чем раньше. Но я никогда об этом не узнаю. Все будет для блага других. Я же совсем выйду из игры. И постепенно, с течением времени, я стану убывать. Атом за атомом. Молекула за молекулой. Пока не исчезну вовсе. Не сохранится ничего, что когда-то составляло мое «я». Это любопытно и впечатляюще. Я жив. Мои чувства сильны, но я так рассредоточен, что не сознаю, что жив. И в то же время я не мертв. Никто не назовет меня мертвым. Я где-то между жизнью и смертью. И подумать только, века, эры проплывут надо мной, прежде чем моя последняя косточка обратится в газ и унесется ветром. Интересно, каково это? Беспомощно лежать так долго, невыносимо долго и видеть, как то, что было тобой, распадается и исчезает, одно за другим, словно затухающее пламя свечи. Вот она дрогнула и погасло. И тогда сгустившийся мрак. Ну нет, прочь, прочь ужасы, давайте думать о чем-нибудь веселом. Моему бродяге только восемьдесят пять. Есть основания надеяться, что он протянет еще лет десять. пятьсот тысяч лет по микробскому исчислению времени да будет так продолжение старых записей в дневнике